Глава седьмая. Джеймс. Наконец, заперев дверь в своем рабочем кабинете, я смог на секунду расслабиться и задуматься. Даже отбросив все эмоции, происходящее вокруг мне совсем не нравилось. Я четко чувствовал, что вокруг меня словно закручивается какой-то вихрь непонятного происхождения и я не хотел быть подвластным кому-то или чему-то. Я потер подбородок. Вот почему тайная канцелярия решила приставить ко мне именно девушку. Не хочу показаться грубым или женоненавистником, но с мужчиной мне было бы проще. Да и вообще, как будет выглядеть любой нормальный маг, я уже не говорю о наследнике престола, если вместо него на амбразору будет бросаться девушка хотя, наверное, если бы вместо Анны была старая приживалка, лучше бы от этого не стало. Бурная фантазия поспешила нарисовать даму, по объемам больше похожую на пончик, ловко бросающуюся на амбразуру вместо меня. Черт, я слишком много думаю о моей новой якобы фаворитке, а по-хорошему должен быть с головой занят государственными делами. Интересно, удастся ли мне заставить ее спать рядом со мной, без одежды. Внезапно в дверь постучали, и я, смутившись, поспешил выкинуть из головы мысли весьма фривольного порядка. «Войдите!» — разрешил и прочистил горло, потому что голос получился уж каким-то слишком глухим и интимным. Так с приближенными не разговаривают. В дверях показался один из помощников министров, и выглядел он, словно нашкодивший школьник. Это столь ясно читалось во всей его фигуре, что я даже вскинул бровь. Насколько плохие новости он принес, что теперь так жмется у двери. Ваше Высочество, — начал блеять помощник, — насчет вашего запроса об Анне Бонд в тайную канцелярию. Он даже зажмурился. Да что же это такое? Ну я же не монстр в самом деле. Просто положи бумаги на стол и скажи им спасибо за быструю работу. Честно, не ожидал. Велел я и сел за стол, приготовившись читать. Но помощник скукожился еще больше. Они сказали нет. Буквально пропищал он и попытался превратиться в точку. Я настолько опешил, что даже привстал. Нет, мне, наверное, просто послышалось. Что значит нет? Решил все-таки поинтересоваться, прежде чем отрубить ему голову. Может, они обнаружили, что такого сотрудника у них нет? и мне надо эту Анну гнать за зашей? Помощник явно переживал, что не успел испариться до того, как я задал вопрос, но мне было плевать. «Тайная канцелярия официально отклонила ваш запрос, ваше высочество, сославшись на гриф совершенно секретно. Это что сейчас вообще было? Нет, у меня, наверное, просто глюки начались, или фантазия разыгралась». Чтобы проверить эту мысль, пришлось ущипнуть себя за руку. Я болезненно поморщился. «Значит, я не сплю». «Ладно. То есть вы хотите сообщить, что тайная канцелярия отказала главе страны в информации?» Крадущейся походкой я приближался к помощнику. Нет, я, конечно, отдавал себе отчет в том, что он не виноват в полученном ответе. Но гнев диким вихрем рвался наружу. Они написали, что до момента полного вступления на престол вы, как наследник, не можете претендовать на информацию под грифом «Совершенно секретно». Нет, кажется, они совсем забыли, кто здесь главный и кого нужно бояться. Интересно, а сможет ли глава тайной канцелярии повторить мне все то же самое в лицо? Поинтересовался я, насмешливо вскинув бровь и подойдя вплотную к помощнику. Мы получили послание от его секретаря, так как глава на данный момент находится на задании, а также рекомендовано все вопросы решать с мисс Бонд непосредственно, напрямую. Ну все. Это что вообще такое? Мне тайная канцелярия будет указывать, как себя вести с ими же подсунутой фавориткой, а не что там, совсем ахамели. Впрочем, я сейчас в прекрасном расположении духа, чтобы порешать, а возможно даже порешить, мисс. Бонд. Анна. Что вы обычно ожидаете, заходя на кухню? Готовы предположить, что это будут кастрюли, жар, гомон, но явно не классическая оперная ария в шикарном исполнении. Мы вообще туда попали? Месье Каретони так вдохновляется. Сообщил мне Август, когда я с совершенно ошарашенным видом осматривала открывшуюся мне картину. Посередине огромной кухни стоял не менее длинный стол, а в его главе с закрытыми глазами нарезал морковь в повар Вдоль стены сразу стояло несколько оперных певцов, которые и услаждали слух этого явно взорвавшегося гения. Впрочем, сейчас и с закрытыми глазами, и с лицом полным вдохновения он был чертовски хорош. Чем-то напоминал итальянца. Пара кудрей предательски выглянула из-под несоразмерно высокого головного убора. Сам же месье Каритони был достаточно скромного роста. — Пожалуйста, дайте нам несколько минут, — прошептал, приближаясь к нам, один из помощников великого, могучего и, судя по тому, как беззвучно буквально летали по кухне в страхе потревожить шеф-повара, еще и очень злобного повелителя кухни. «Ну что ж, я ничего не имею против прекрасной музыки. Можно и подождать. В конце концов, торопимся тут явно не мы». «Ох, мама Мия, в одежде вы еще прекраснее! Но вас нужно срочно кормить!» Восторженно сообщил мне шеф-повар, стоило только Арии отгреметь, а ему распахнуть глаза. Я же пошла от подобного высказывания пятнами. Мне совсем не хотелось вспоминать, о своем триумфальном и очень мокром появлении перед кучей народа. «Женщина должна быть мягкой на ощупь, как свежая сдоба, сладкой, как ванильное мороженое, и гладкой, как персик!» – ворковал этот псих, крутя меня вокруг себя и рассматривая со всех сторон. «Но я так счастлив, так счастлив, что вы своим солнцем, «Озарили мою скромную обитель!» Я до рта не успела раскрыть, как меня уже усаживали за стол. Кинула умоляющий взгляд на Августа, но этот предатель сделал вид, что его не существует. А передо мной с фантастической скоростью начали появляться всевозможные яства, часть из которых мне была знакома, а часть нет. А некоторые так вообще выглядели жутковато. Однако, кажется, мое мнение тут никого не интересовало. «Это так мило с вашей стороны, милейшая мисс Бонд, заглянуть ко мне на огонек и лично попробовать мои последние разработки. Ваш возлюбленный уже давно не балует меня своим вниманием!» Делано уныло сообщил мне месье Каритоне. «С какой-то особой непередаваемой заботой Повязывая у меня на шее салфетку. И только открыв рот, чтобы возразить, что я пришла сюда совсем не для того, чтобы тестировать все кулинарные изыски, я поняла, что совершила роковую ошибку. Стоило только губам разомкнуться, как мне в рот тут же была засунута ложка с чем-то невероятно розового цвета. Мм, только и смогла промолбить я. Полностью согласен! Сочетание свеклы, рыбного паштета и яблок весьма необычно освежает. Я планирую предложить его на маленьких кусочках хлеба. Это может стать пикантным перекусом между жаркими играми влюбленных. И шеф-повар многозначительно поиграл бровями. Я же с похолодевшим сердцем вспомнила, что у меня вообще-то жуткая аллергия на свеклу. Ну что же, кажется, скоро мы узнаем мое это тело или взятое взаймы. А возможно, как в этом мире работает скорая помощь. От ужаса накрывшего меня осознания на глазах выступили слезы. Я судорожно сглотнула. Вот этого нельзя было делать. Но было слишком поздно. Месье каритоми мы пришли к вам по делу. Все же соизволил вмешаться Август, а я уже на него и не надеялась. Господи, что же делать-то? Если я сейчас просто засуну два пальца в рот, то этот псих, помешанный на еде, мне этого никогда не простит. Буду до конца своих дней сухарями давиться. Но стоило только отчаянно заозираться, как мне в руки тут же была впихнута тканевая салфетка. «Какое еще дело?» осведомился шеф-повар, многозначительно беря скалку. Август бросил при этом на меня такой умоляющий взгляд, что мне стало его даже немножко жалко, ровно на секунду. А потом я вспомнила, что он вообще-то мог бы меня и предупредить, что во всем дворце стоит бояться не принца, не палача, а месье Каритони. — Простите, мне надо удалиться в дамскую комнату, — заявила я с нежной улыбкой. — Ох, я даже не сомневался, что его высочество пылкий любовник. Я пришлю вам вечером... Шампанского и устроец! Няни лично очень помогают. После них я ого го го Нет, даже ого-го-го-го! весело щебетал шеф-повар, а мне стало откровенно сложно сдерживать подступающие волнами тошноту. Дряная свекла просилась наружу. А миссия Каритони только усугублял дело. Ох, я думаю, вам сначала предстоит приготовить банкет к предстоящему сегодня карнавалу! Заявила я открывая перед собой дверь маленькой уборной и тут же поспешно захлопывая ее следом за собой. Вот теперь пусть август выкручивается. Сейчас я была почти на сто уверена, что он меня с собой прихватил, чтобы в случае чего прикрываться мной от к Каритоне. Нет, в какой-то степени я его вполне понимала и даже не могла осуждать, но все же. Свекла благополучно покинула мое тело, а я замерла в скрюченном положении, ощущая липкий пот по всему лицу. Точно. Мне же впихнули в руки салфетку. Значит, ей можно протереть лицо и выйти, как ни в чем не бывало. Я открыла руку, и замерла пораженная. По всей салфетке шла размашистая надпись «Принца попытаются отравить». Судорожный вздох. Что это вообще такое? Значит, кто-то с кухни точно знает, что я, если не глава тайной канцелярии, то, по крайней мере, на нее работаю. Или не знают. И просто предупредили меня, как его любовницу. Ведь и без слов ясно, что если с принцем что-то случится, то я лишусь своего положения. Или же это просто провокация, чтобы увидеть мою реакцию и вывести на чистую воду. Что же делать? Мысли метались из стороны в сторону в попытках решить эту дилемму. Однако было понятно и без лишних слов. Найти и определить тихо, Того, кто впихнул мне в руки эту салфетку, будет непросто, если вообще возможно. На кухне в тот момент вертелось не меньше двадцати человек, только помощников. А все мое внимание отвлекал этот чертов Каритоне. Вот уж звезда рок местного разлива. Размышление прервал резкий и неприятный звук, словно в дверь швырнули что-то очень мокрое. Нет, если уж быть совсем справедливой, то из кухни доносились звуки, больше напоминавшие ближний бой. Но вот этот плюх меня как-то особенно насторожил. Переборов сомнения, я выглянула из-за двери, по которой в это самое время красочно сползал вареный осьминог. А вокруг, в полной красе, шла пищевая баталия шеф-повара и церемонии мистера. Не в том смысле, что они пытались доказать, кто из них лучше готовит или кто может больше съесть. Нет, миссия Каритони вполне откровенно пытался прикончить Августа всеми доступными на кухне способами, а их было немало. К чести Августа стоило отметить, что он отбивался вполне опытно и успешно, демонстрируя настоящие чудеса магии и ловкости. Впрочем, я была не в том положении или состоянии, чтобы уделять этому много внимания. В конце концов, двое взрослых мужчин должны уметь найти способ цивилизованно решать свои разногласия. Поэтому я, полностью игнорируя происходящее вокруг, ровной походкой направилась к выходу. Хватит с меня этого дурдома. И дураку ясно, зачем Август меня сюда притащил. — Месье Каритони, вы ведь умеете готовить пасту? — поинтересовалась я достаточно громко, чтобы меня все услышали, но сделанным равнодушием. — Разумеется, о фетучинка моего сердца! Радостно подтвердил шеф-повар, держа сковородку, которая замерла на небольшом расстоянии от лица Августа. «Тогда, пожалуйста, подайте мне ее на обед. Темой бала будет цирк. Уверенно вы сможете меня и порадовать, и удивить». Ответила я с легкой улыбкой и тут же посмотрела на Августа, который не терял времени даром и уже со злобной улыбкой тащил со стола огромный нож с явным намерением всадить его поглубже, в глотку шеф-повара. «Август, немедленно пришлите в покое принца мадам Бутье для примерок, а сами в это время подготовьте для меня сообщающуюся с принцем комнату. Мне также нужны отдельная гардеробная и ванная комната. После примерок я отобедаю, и вы сопроводите меня в библиотеку». «Но я ничего не успею», — жалко попытался возразить явно растерянный церемоний мистер. «Но этот вариант со мной больше точно не пройдет». — Если вы оба вместо пикировок приложите эту же энергию к работе, то все успеете, — заявила я и, держа спину идеально ровной, отправилась на выход. — Диомадонна, Мадонна, какая женщина! — принеслось мне в спину восхищение шеф-повара.